Глава четвертая. Скелеты в шкафу. Лицо было мокрым, я оплакала во сне. Из распахнутого Насте ш к н а капала на пол. Ночью начался ливень. Выключив раздражающие скрипки, закутавшись в висевший на стуле халат и поеживаясь от холода, я поспешила захлопнуть окно. Что за кошмары мне снятся? Почему мужчина кажется невероятно знакомым? На часах была половина шестого утра. Все тот же проклятый час. В комнате стало неуютно, даже страшно. Я отправилась на кухню сделать себе кофе, к о т о р ы й мне поможет выпутаться из щупалец липкого ужаса сна. Шум кофеварки, по всей видимости, нарушил покой моей бабушки, и она прошла в кухню. в своем теплом стеганом халате кремового цвета, который я и привезла из Лондона. Бабушка зевая медленно и слегка неразборчиво проговорила: "Алисочка, за чего проснулась в такую рань?" Она скосила глаза на часы. "Всего пять тридцать. Ты давно с т а л а вставать с петухами." а л е г т и н а Анатольевна грозно сдвинула брови и включила тон учителницы ь средних классов. Я держала в руках чашку, украшенную рисунком хризантем, и вдохнула аромат кофе. Напиток тут же украсил коричневой лужицей раковину. Больше никогда. Отставив чашку в сторону, я повернулась к еще больше нахмурившейся родственнице. Доброе утречко, бабушка. Вопрос, конечно, странный, но рыжеволосый, с бородой. крепкого телосложения и любитель клетчатых рубашек. Ты никого не знаешь подходящего под это описание, выпалила я, прекрасно сознавая глупость своего вопроса. а л е в т и н а Анатольевна непроизвольно дернулась, губы побледнели. Интересно, неужели она знает? Бабушка не торопилась с ответом. Хочешь кофе налью? Так что насчет рыжеволосого мужчины? В это утро я не отличалась терпением. Женщина тяжело вздохнув, опустилась на излюбленный стул. Дорогая, я знала одного поистине чудесного мужчину, обладавшего перечисленными тобой характеристиками, и им являлся твой отец. Она грустно взглянула на меня и поджала губы. Дело в том, что отца я никогда не видела. По словам бабушки, он покинул нашу семью, когда я была еще совсем малышкой, а мать, мама решила, что не готова воспитывать ребенка одна, и занялась поиском замены пустующей ячейки, а именно нового мужа. Она настолько увлеклась поисками, что уехала куда-то в Европу, не сказав своей матери, моей бабушке ни слова. Только бросив на стол прощальное короткое письмо с извинениями и мольбами позаботиться обо мне, но в котором не был указан адрес, да что там адрес, даже название страны своего нового места пребывания не значилось. Мобильных в широком пользовании не было в то время, а потом мама пропала в никуда. ф о т о г р а ф и и папы не сохранились, а на мамины смотреть я не хотела. Лишь перечитывала письмо. оставленное бабушке. Последний раз я его брала в руки перед приездом в Лондон, в тайне, надеясь встретить ее там. Я продолжала смотреть в ожидании на бабушку. Сердце бешено колотилось в груди. Я так давно не поднимала эту тему, которая не давала мне долгие годы спокойно спать по ночам. Вдруг в этот раз она решится сказать мне, где он, если, конечно, сама знает. А он может знать, где находится мать. Существует же такая возможность, что она могла ему сообщить об отъезде или даже звонить папе из Европы. А бабуля нервно постукивала пальцами по обеденному деревянному столу, украшенному кружевной с к а т е р т ь ю Похоже, эта привычка мне досталась от нее, и создавалось впечатление, что она собирается с духом. Приняв для себя какое-то решение. Алевтина Анатольевна грациозно поднялась со стула и отправилась в свою комнату. Я прошла следом. Помещение было душно. Теплолюбивая старушка никогда не открывает окон в своей спальне, только когда долго находится на кухне или вовсе отсутствует в квартире, чтобы не приведи г о с п о д ь не простудиться. Гордо прошествовав к старенькому комоду, бабушка вытащила из самого нижнего ящика. увесистый фотоальбом. Я его никогда не видела до этого момента. Не без труда разогнувшись, пожилая учительница шлепнула на кровать этого монстра в кожаном переплете. Таким и убить можно. Главное не подавать идей моим возможным п а л а ч а м Я издала истеричный смешок. Алевтина Анатольевна обратила на меня внимание. Ну что, Алиса, весел тебе? Бабушка явно была недовольна. Она очень не любила вспоминать то время, и у нее были причины. Поднимать трехлетнюю девочку одной в пятьдесят лет испытание не из легких. Да еще и на зарплату школьного учителя. Помни ее учеников, которых она брала себе готовить к экзаменам, когда подрабатывала репетитором, в то время как я сама была в средней школе. Чтобы у меня была красивая одежда. Только что появившийся в ту эпоху MP3-плеер и прочие блага цивилизации. Я виновата взглянула на бабушку. А вдруг у меня и правда совсем нет времени, и мне нужно узнать правду, решить все вопросы, закрыть так называемый Гештальт, чтобы я могла уйти спокойно на тот свет. Главное на этом свете разобраться. Алевтина Анатольевна что-то сердито бубнила себе под нос. пока искала в огромном фотоальбоме нужную ей фотографию. Нет, не это. Это мой покойный брат. Царствие ему небесное. Это двоюродная тетка. Так, ага. Победно воскликнула бабуля. Нашла. Она протянула мне помятую, сильно потрескавшуюся фотографию, где мужчина с рыжими волосами и голубыми глазами, одетый. Скорее всего в свою любимую клетчатую рубашку шутливо стоял на одном колене и держал в своих ладонях руку моей матери, стоящей рядом с ним. Я осторожно взяла фото, словно боясь, что оно рассыплется от моего прикосновения. Невероятно, словно отец ожил из моего сна. Я вновь взглянула на бабушку. Эх и г о р я ш а Хороший был мужик и по дому все делал и лиску на руках носил. Черт его дернул пойти к этой ведьме, проклятый, чтобы ей пусто было, прости, господи. Учительница перекрестилась. Был? Я напряглась. Что ты имеешь в виду под словом "был"? Он же еще жив? Разве нет? Я с надеждой воззрилась на бабушку. Она лишь грустно покачала головой в ответ. И шумно выдохнув, промолвила: "Умер он, Алиса. Тебе еще четырех годиков ты не исполнилась. Мама твоя не смогла смириться с э д у л т е р о м уехала, а он дурак слишком поздно понял, чего натворил. Но сделанного не воротишь. Все меня распросами с донимал: где э л и з а как найти ее. Но помочь ему в этом я не могла. Подбородок пожилой женщины задрожал." По и с п е щ р е н н о й морщинками коже потекла одинокая слезинка. з а п и л он с горя, да помер вскоре. н е то инсульт, н е то инфаркт. Бабушка замолчала. Тикание часов с кукушкой, висящих на кухне, стало отчетливо слышно в комнате.